Звание помещика, ей своего рода служба, и своего родослужба и патриаршаская жизнь может и должна быть не просто вдохновением от столичных трудов, но областью дворянского труда. Картина мира как бы переворачивается. Петербург, прихожие, Москва девичи, деревни же наш кабинет. Постепенно Владимир превращается в рупор пушкинских идей. Не будучи аристократом, он не может без прискорбия видеть уничтожение исторических родов. Он по-новому, не по-декабристски серьёзен, что, впрочем, не мешает ему быть весёлым ухажёром. Кроме Лизы есть у Владимира для развлечения Машенька, уездная барышня, с которой он легко и полносмешливо флиртует. Этот флирт сулит обострение любовной интриги, но незавершённый пушкинский роман внезапно обрывается. У버지 Владимира намечен тип рефлексирующего русского помещика, который будет развит Гоголем Константин Жогла во второй части Мёртвых душ, Львом Толстым Константин Левин в Анне Карениной. Лиза, героиня незавершённого романа, бедная, но радубитая дворянка, которая после смерти отца воспитывалась в чужой семье. Внезапно уезжает из Петербурга в деревню к бабушке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 И вот черчен круг чтения Лизы, скучнейший роман Ричардсона, Клариса Гарлов, Адольф Каанстана, в котором героиня противопоставляет коварному лавласу добродетельному герою, новейшее сочинение самого Пушкина, Вяземского, и даже полемические статьи Надежды напротив Пушкина, вызывающие у Лизы возмущение. Это не только говорит о ее умственной развитости, но и дает вероятность, Литературный ключ к сердцу героинь. Лиза, подобно уездной барышне, в которую она начинает играть, смотрит на жизнь сквозь призму сюжетов прочитанных книг. Она воле или не воле примеряет на себя романные маски. Недаром Пушкин повторяет в романе в письмах сюжетный ход уже опробованный Евгения Онегин.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 Возможно, и Лизи предстояло примерить и маску гелени рыцарского романа. Точно так же остались без развития и важные для понимания женских образов Пушкина слова Лизы о том, что мужчины меняются от века в век, а женщина остаётся в сущности своей неизменной. Новый тип рассудительной, рефлексирующей героини Пушкин пытается развить в незавершённом романе Рословлев. Что почитать? Лотман Три заметки к Пушкинским текстам. Временник Пушкинской комиссии 1974 год, Ленинград 1977 год.